Мы отстековались. Управление челноком взял на себя Тентар. Я не переживала. Гиперсистема все равно под моим контролем. Я указала Дарье на кресло в противоположном конце салона и села вместе с ней. Пристегнувшись ремнями, взяла свой визор и выглянула в маленький иллюминатор. Внешний шлюз Ганри Меуса вновь открылся, и мой второй челнок вылетел вслед за нашим, а отлетев на некоторое расстояние, растворился в гиперокне. Облегчённо вздохнув, я посмотрела на девчонку. Та чувствовала себя неуютно в чужом челноке. Сидела смиренно, как школьница, с ладонями на коленях и смотрела на затылок тентара. "Расслабься, я не собираюсь причинять тебе вред", успокоила я её. Дарья, будто в этом одобрении и нуждалась, опустила плечи и свободно вздохнула, следя одним глазом за хамонией, другим за системами челнока на визоре, чтобы самой контролировать ход операции. Я тихо заговорила на русском. Открой мне секрет. Я видела на Гана Римиузе несколько мужчин. Явно чистокровные хамони, но их глаза. Дарья отреагировала сразу. Это я, смущённо призналась она. А заметив, что я вопросительно взёрнула брови, поделилась. Я нашла способ исправить один из маркеров мутации хамони. Идею подала Анекс. Она же и была первой подопытной. Странно, что у женщин хамони такая мутация. Может быть, поэтому она такая особенная, ответила Дарья, и глаза её засветились любовью. Я вспомнил, где тебя видел. Вдруг повернулся Тентар, обращаясь ко мне. Ты была на Тоуле, в порту Тазера, пару фазисов назад, и у тебя был грузовой челнок. Я раздражённо покосилась на Хамони и мысленно насторожилась. Узнал такие. И что дальше? Что ты мне предъявишь? Види челнок и не поцарапай мне обшивку о глыбы. Недовольно бросила я. Тентар терпеливо прищурился и вернулся к управлению. Что ты делала на Тоуле? недоуменно спросила Дарья. Любопытство грызуна сгубило, со смешкой выдала я. Вообще-то кошку, засмеялась девчонка. Я не знаю, кто это. Повела плечом я и отвернулась к люминатору. Мы ловко маневрировали между глуп коробить играха. Этот Хамони еще и первоклассный пилот, поразилась я. Когда вернулась взглядом к Дарье, она смущённо отвела взгляд, видно разглядывала меня и грустно вздохнула. "О чём грустишь?" "Не знаю", ответила она, поглаживая ладонью шею. Вдруг подумала о той, кем была так недолго, грустно от того, что случилось с той девушкой, а ведь она была тоже человеком. "И спасла меня, сама того не зная. А сейчас ты спасла меня. Очень необычно". Я прищурилась от того, что что-то дрогнуло внутри. Но промолчала. Я не собиралась никого спасать. Меня просто попросила Сара. Теплая улыбка девчонки накрыла все пространство вокруг, сотягивая и меня в этот умиротворяющий кокон. Так чего же грустишь? Ты стерла ее историю, и теперь Саша будто и не существовала вовсе. Мне бы хотелось поблагодарить ее. Я принимаю твою благодарность. Неожиданно произнесла я, сама не понимая, как эти слова могли выскользнуть из моего рта. Замерев взглядом на лицо Дарьи, я напряжённо сглотнула и попыталась исправить положение. То есть, но Дарья смотрела на меня так, что отпираться уже бессмысленно. Не глупая, сразу соотнесла слова Тинтара и мои. Любые оправдания сейчас показались бы ложью, а я смотрела в эти глубокие серые глаза, будто небо Кано перед грозой, и чувствовала, как плавится ледяная броня. "Кто ты?" прошептала она. полностью поворачиваясь ко мне и мериком косясь на тентара я подняла руку и вынула кисер из узла на макушке волосы тяжёлыми локонами упали на плечи глубоко вздохнув и размяв шею будто несла не посильный груз я опёрлась затылком на стену и вернулась к лицу девчонки та молчала несколько минут разглядывая меня неверищим взглядом моё прошлое её настоящее переплетение судеб и причин которые привели нас друг к другу Всё это вспыхнуло во мне с такой силой, что, кажется, я потеряла чувство времени. "Ты, Саша?" прошептала Дарья и крепко сжала моё запястье. Но Саша Малых погибла в экспедиции. Она погибла гораздо раньше, глухо произнесла я и отвела глаза. Сама не понимала, зачем продолжаю откровеничать, ведь могла бы уже нафантазировать целую историю и запудрить мозги этой наивной девчонке. Но она так смотрела на меня, Почему я хотела открыться ей? Может, потому что хотелось сбросить с себя тысячу оков и хоть немного почувствовать себя прежней. Дари растерянно притронулась к своим коротким волосам и посмотрела на мои кудри. У тебя красивые волосы. Выдох, только и всего, что смогла ответить я. В её глазах появился такой ужас, будто я объявила её изменницей. Она клятвенно покачала головой. Нет. А потом эта девчонка, которая по сути была всего лишь на год младше, обняла и прижалась ко мне, будто к источнику силы и надежды. И я поняла, почему чувствую это, потому что рядом с ней и в этот странный день сама ощущаю в себе эту силу и надежду. Одиночество пронзило от горла до желудка, будто спаролики с эром. Я всегда хотела иметь настоящую семью, а они все здесь были большой семьёй. Они были друг у друга Люди, хамонии, гибриды и прочие, лишь я всё ещё скиталась в ледяных просторах космоса. Ведь у меня ещё ничего не было: ни планеты, ни дома, только надежда и незаконченное дело. "Спасибо тебе", прошептала она в плечо, а потом отстранилась, чтобы снова меня разглядеть своими огромными глазами. "Так ты не умерла? А что же с тобой случилось?" Дверца внутри захлопнулась едва кто-то коснулся её ручки. Я не собиралась никому помогать. Это случайность. Поднялась я и снова надела на лицо холодную маску. Довольна сантиментов. Попытка не удалась. Я давно не та девчонка. Любая моя слабость имеет жестокие последствия. Счастливая случайность, растерянно проговорила Дарья. Я холодно усмехнулась. Твоё счастье, что ты не жила моей жизнью. Если узнаешь, спать перестанешь. Теперь всё забудь и поверь мне. Тебе ни с кем не стоит это обсуждать, тем более с командором, предупредила я. Я и не собиралась, явно расстроилась девчонка. Я так понимаю, что о тебе на борту знает лишь несколько офицеров? Да. Запомни, что теперь и я знаю о твоём нарушении, и ничто не спасёт ни тебя, ни твоего высокопоставленного хамони, если я обнародую правду. Ты мне не веришь? Я никому не верю, ответила я. А когда Дарья Хмурат вела глаза, холодно добавила: Именно поэтому я до сих пор жива, а все те, кто мне дорог, в безопасности, мысленно закончила я. В глазах Дарьи промелькнули испуг, обида и разочарование было последним. Где-то глубоко внутри я знала, что она не предаст, но я должна использовать все способы защиты. Я отошла к панели управления и больше не оглянулась на девчонку. Тентар, заметивший, что я не в дружелюбном настроении, задумчиво посматривал на меня и молчал. Я лишь однажды задержалась взглядом на его глазах и снова сердито отметила, что не могу злиться на него. Челнок обошёл вокруг Граха, и перед тем, как появиться в зоне видимости военного корабля, Тентар включил режим дрейфующего полёта и отключил всю электронику. Когда мы показались на пути Ган Римеуза, Тентар предупредил, что сейчас будет сильный толчок. А затем нас действительно тряхнуло и медленно потянуло к кораблю. Процедура стыковки была пройдена. Я увидела в иллюминатор, как несколько незнакомых офицеров подбежало к челнaku. Тинта остался в кресле. Я отошла к шлюзу и коротко кивнула девчонке. Даль я поднялась и приблизилась. Испуганное лицо сумеешь изобразить. Быстро на пол перед шлюзом. Она послушно села на пол и пока ее команда создавала видимость, что взламывает код челнока. Оглянулась и нерешительно спросила на русском: "Я тебя еще увижу? Мне это не нужно, как и тебе. Не рискуй больше жизнью, ни своей, ни чужой. Ты ведь понимаешь, о чем я?" Холодно ответила я. Ее глаза сказали, что она все очень хорошо понимает, даже если не вполне представляет последствия. В свое время мне не хватало твоих навыков. Улыбнулась Даре и коснулась моих пальцев. С непривычки я отдернула руку. Дарья Растеряна моргнула. Не пугайся, я не привыкла к проявлению дружбы, эмоций. Я буду твоим другом, тихо сказала она с какой-то клятвой в голосе. Я не умею дружить, усмехнулась я, и получилось довольно резко. Всем нужны друзья, грустно ответила она. Иди и наслаждайся своей жизнью, кивнула я и разблокировала шлюз челнока. Спасибо тебе, прошептала она за всё сразу. Дарья отвернулась и, прижав колени к груди, обняла их. Несколько офицеров вошли внутрь, огляделись, взяли девчонку на руки и, получив кивок одобрения от Тинтара, покинули челнок. Когда все ушли из лёттового отсека, Тинтар поднялся и подошёл со спины. Я настороженно оглянулась через плечо. "Теперь отключай систему слежения", просто без всякого флирта произнёс он. "Мне потребуется 2 минуты, чтобы добраться к инженерному отсеку". Проверю все следы. "Давно готова", ровно произнесла я. Тентар вышел из-за меня и тут же повернулся. Он стоял так близко, что я чувствовала тепло его кожи, а от глубокого дыхания лобщи катали мелкие завитки волос. Я подняла на него глаза и просто смотрела. Он обвёл моё лицо внимательным, задумчивым взглядом, но не осмеливался ещё больше нарушить дистанцию. Если бы он сейчас поцеловал меня, я бы ответила. Проплыла та скливая мысль, будто сама по себе, и не я хозяин своего разума. Когда мы виделись на дантуре, твои глаза были зелёными, продолжая всматриваться в меня обжигающим взглядом, сказал Тентар. Но обжигал не огненной радужкой, казалось, касался самой души. Там было темно и сыро, тебе показалось, слабо усмехнулась я. Почему-то навалилась такая усталость. Это я очень хорошо запомнил, прошептал он. как нечто сокровенное. И опустив глаза, едва коснулся мизинца пальцами, но огонь в его глазах словно перекинулся на всю мою руку. Память иногда подводит, мельком обведя его лицо, ответила я и отдёрнула руку. Не знаю, зачем ты лжёшь, проницательно улыбнулся Тинтар. Что-то с ним не так, прищурилась я и попыталась удержать взгляд на его пылающих глазах. И вдруг поняла: они так, потому что он мне нравится. Сама не знаю, как так вышло. Он снова посмотрел на мои губы и стал медленно наклоняться. Я даже замерла на мгновение, безрассудно желая этого прикосновения. Но когда Хамони моргнул и его глаза запылали еще сильнее, в животе запекло от сопротивления. Я быстро пристала на носочки, отклонилась и наигранныласького выдохнула прямо ему в ухо. Твоя взяла, если когда-нибудь встретимся еще раз, поцелую. А теперь убирайся из моего челнока, и отступила в сторону. Тинтар посерьёзнел, сузил уголки глаз, но не моргнул. "Живо", отчеканила я и указала пальцем на выход. Всё, что я сделала в последнюю секунду, перед тем как тот вышел и за ним захлопнулся шлюз, это насмешливо подмигнула. Но когда челнок отстыковался, я почему-то ощутила безумное раздражение. Я просканировала челнок на наличие маячков слежения. И убедившись в своей безопасности, Сердита ударила по кнопке гиперсистемы. Ну и хватит. Пора обустроить свой дом и не соваться к кому-нибудь больше никогда. Едва челнок покинул орбиту Грааха, как я ощутила ещё большую пустоту, чем до всего этого. Сердце сжалось до боли, и пальцы рук онемели.